раскрыть книжку попить горячего чаю это было великолепно дальнейшее было просто мощное честолюбие нашего несравненного хилеса его неукротимый азарт и вера в свою звезду довершили бы дело о соболев не погиб бы я бы этого не допустил во первых я к нему искренне привязан а во-вторых пленение великого ак паши служила бы эффектным началом второго этапа балканской войны анвар вздохнул жалко что сорвлось ваш юный старичок фандорин заслужил аплодисменты как говорят восточные мудрецы это карма что что они говорят удивилась варя вот видите мадемуазель барбара вы образованная интеллигентная барышня а не знаете элементарных вещей укоризненно сказал диковный собеседник карма одной из основополагающих понятий индийской и буддийской философии ичто вроде христианского рока но гораздо интересней бедда запада в том что он пренебрежительно относится к мудрости востока А ведь Восток гораздо древнее, благоразумнее и сложнее. Моя Турция как раз расположена на перекрестке Запада и Востока. У этой страны могло бы быть великое будущее. Давайте без лекций, — оборвала его рассуждение Варя. Что вы намерены делать? Как что удивился Анвар? Натурально ждать половину восьмого. «Первоначальный план сорвался, но анатолийские стрелки все равно прибудут. Начнется бой, если одолеют наши гвардейцы, а у них и численное преимущество, и выучка, и фактор внезапности. Я спасен, если же Соболевцы удержатся. Но не будем загадывать. Кстати, он серьезно посмотрел в Арию в глаза». Я знаю вашу решительность, но не вздумайте предупреждать ваших друзей о нападении. Едва вы откроете рот, чтобы крикнуть, как я буду вынужден засунуть вам кляп. Я сделаю это, несмотря на уважение и симпатию, которую я к вам испытываю. С этими словами он развязал галстук, сделал из него плотный ком и положил в карман. Даме кляп! усмехнулась варрь.Французам вы мне нравились больше. Уверяю вас, французский шпион поступил ее на моем месте точно так же, если бы от его действий зависело столь многое. Я привык не жалеть собственной жизней, много раз ставил ее на кон в интересах дела, И это дает мне право не жалеть в жизни других. «А тут, мадемуазель Барбара, игра на равных. Жестокая игра, но жизнь вообще жестокая штука. Вы полагаете, мне было не жаль смельчака Зурова или добряка Мак Лаплина? И еще как жаль. То есть ценности поважнее сантиментов». «Что же это за ценности?» — такие воскликнула Варя. «Объясните мне, господин Интриган». Из каких это высоких идей можно убить человека, который относится к тебе как к другу? Отличная тема для беседы. Анвар пододвинул стул. Садитесь, мадемуазель Барбара. Нам нужно скоротать время. И не смотрите на меня волком. Я не чудовище, я всего лишь враг вашей страны. Не хочу, чтобы вы считали меня бездушным монстром, каковым... изобразил меня сверхъестественно приницательным все фандорин вот кого надо было бы заблаговременно обезвредить да я убийца но мы все тут убийцы и ваш фандорин и покойный зуров и мизинов особо ли тот супер убийца он просто купается в крови в наших мужских забавах возможны только две роли убийца или убитый Не стройте иллюзию, мадемазель. Все мы живем в джунглях. Постарайтесь отнесись ко мне без предубеждения. Забыть о том, что вы русская, а я турок. Я человек, Выбраывший в жизни очень трудный путь.